542. -е. Ноябрь 2. -е. Связь прерывается, когда мышление наполнено осколками мыслей текущего дня. Лохмотья лживой обычности надо придать огню. Чист должен быть приемник. Прежде всего, мое. Когда общение поставлено во главу угла и считается наиглавнейшим фактором жизни, становится оно непрерываемым. День или ночь. Но солнце всегда в пространстве, и лучи его падают на землю. Так и солнце великого сердца озаряет сферу микрокосма даже тогда, когда сознание обращено в сумерки жизни земной и занято работой земной или неизбежными делами земными. Но в моменты общения сознание повернуто к солнцу, чтобы лучей не упустить. Хорошо, когда весь круг сознания и вся сфера микрокосма заполнена ликом в луче сущем. Луч несет в себе лик пославшего его через лик и соединение, и лик, утвержденный в третьем глазе, с лучом и соединяет, ибо является его гранью или плоскостью слияния сознания. В лике зримым духовным зрением происходит соприкосновение с лучом. Чем он ярче и жизни, тем действительнее воздействие луча. Лик силу имеет, ибо в нем силу луча явлена. Лика его излучение дают круг или сферу луча, падающего из пространства на того, кому он посылается. Ясность лика можно довести до такой степени реальности, что можно его видеть, усиливая тем и воздействие луча. Именно ясность лика учителя ставит устремленное сознание в непосредственное с ним соприкосновение. Можно дойти до такой степени обостренности восприятия и напряжения, чтобы видеть его всегда, и уже не в воображении, но в действительности, в движении и красках. Для этого надо, чтобы и сознание, и сердце были совершенно очищены от всякого сора и всего мешающего. Явление это возможно лишь при полнозвучании на вибрацию учителя. Сфера личности и сфера самости лика вместить не могут ибо малы. Дело очищения сознания от ненужных и мешающих элементов есть условия буквальные, без чего нельзя обойтись. Не ради чего-то неопределенного оно совершается, но чтобы силу луча благодаря ясности и чистоте экрана выявить полностью, а не частично. Частичное восприятие, ограниченное рамками личности. Полное, незапятное ничем. Обреченных на смерть, то есть астрал, и личность надо с дороги убрать. Его застилают и затмевают свет посылаемый. Движения и жизнь в астральной оболочке не нужны. Без них жизнь становится яркой, красочной и полнозвучащей. Они кандалы на ногах, свинец на крыльях. Птицы привязаны на веревочке, подобен человек, от них не освободившийся может взлететь невысоко и недалеко, то чуже же падает на землю, как только достигнут предел ее длины. И толчок на пределе подъема к земле, влекущей болезнь, не очень Лишь дух свободной от цепи астрала личности может свободно летать. Астрал и самость из каждого улета возвращают на землю, а ограничивая его высоту своими неизжитыми энергиями. Без страсти, спокойствия и равновесия духа есть формы, Состояние сознания, в которых астрал выявляться не может. Утверждение без страсти ⁇ есть смерть астральной оболочки. Без страсти утверждается в жизни. Качество духа доспехи света куют. Печать утверждения моего добудет будет над всеми усилиями твоими к свободе свет-ведущими.